глава двадцать мирские привязанности разные люди по разному понимают что такое мирские привязанности и образ жизни например для наших знакомых амишей это означает пользование электричеством телефонами и автомобилями для весьма консервативной церкви в которой я вырос мирскими и потому запрещенными считались танцы игра в карты и посещение кинотеатра не желая очернить ни одной из этих представлений Хочу отметить, что мирские привязанности – понятие гораздо более широкое, чем список запрещенных занятий или благ цивилизации. Понять, что значит мирское, нам помогут два фрагмента Писания. Первый из них – это 1 Иоанна, глава 2, стихи 15 и 16, где апостол увещевает нас не любить мира, а затем поясняет, что мирское – это греховные желания плоти и глаз, а также гордость, порожденное достатком. Эти три аспекты, очерченные Иоанном, определяют желания и отношения, которые мы сегодня можем рассматривать как явно греховные. Однако в этой книге речь идет о грехах, которые я называю допустимыми и неприметными, поэтому понять соответствующие аспекты мирского образа жизни нам поможет еще один фрагмент, принадлежащий Перу Павла. В современном русском переводе он выглядит так тому, кто занят земными делами, не надо в них целиком погружаться, потому что мир в его нынешнем облике уходит безвозвратно. Первое послание Коринфянам, глава 7, стих 31. Разные переводы используют разные выражения, однако смысл остается неизменным. Писание предупреждает нас о том, что, пользуясь дозволенными нам элементами этого мира, мы должны соблюдать осторожность, чтобы они не стали для нас слишком значимыми. На основании предупреждения Павла в первом послании к Коринфянам 7 главе 31 стихе я определяю мирские привязанности как зависимость от элементов, приходящей земной жизни, увлеченность и поглощенность ими. Сами по себе эти земные вещи не обязательно греховны. Однако даже самые безобидные из них, если они становятся слишком ценными в наших глазах, порождают мирскую привязанность павел говорит нам в послании к колосинм третьей главе втором стихе о горнем помышляйте а не о земном самым ценным для нас должно быть горнее то есть духовное библия молитва евангелие послушание богу исполнение великого поручения и прежде всего сам бог именно в этих сферах должны быть сосредоточены наши ценности а не в земных Пусть даже и законных вещах совершенно очевидно, что нехристианский мир не уделяет внимания тому, что связано с Богом. Даже наши милые, благопристойные, но неверующие соседи сосредоточены только на этой жизни. Они по определению не могут целенаправленно помышлять о горнем, хотя внешне их образ жизни не особо отличается от нашего, если отличается вообще. Точно так же, как мы, они стригут лужайку перед домом, платят налоги и избегают постыдных грехов. Вот почему жизнь в их окружении делает мирские привязанности вполне приемлемыми для нас. Так что необходимо сформулировать дополнительное определение, способное расширить наше понимание вопроса. Итак, мирские привязанности подразумевают принятие ценностей, нравов и моделей поведения добропорядочного, но неверующего общества вокруг нас, без учета того, насколько эти ценности, нравы и модели поведения соответствуют Библии. Это стремление соответствовать окружающей на скульптуре до тех пор, пока она не становится откровенно греховной. Мирской образ жизни – это обширный вопрос, заслуживающий отдельной книги, а я отвел ему всего лишь одну главу. Поэтому ограничу наше обсуждение тремя сферами, в которых, как мне кажется, мы совершаем много допустимых грехов. «деньги», «аморальность» и «идолопоклонство». Этот список, наверное, удивил вас, потому что я использовал два слова «аморальность» и «идолопоклонство», которые явно не должны иметь ничего общего с верующими. Однако определенные аспекты этих двух понятий стали для нас вполне допустимыми, и именно о них мы и поговорим. В том, что касается «денег», Существуют определенные дела вроде воровства, мошенничества и растраты, которые являются явно недопустимыми грехами. Поэтому в данном вопросе мы тоже ограничимся лишь теми сферами, которые кажутся нам приемлемыми. Деньги. Америка – богатейшая в мире страна. А наш средний класс по уровню своего благоденствия не имеет себе равных в истории человечества. Тем не менее, то, как мы обращаемся с деньгами, настоящий позор. В 2004 году чистый годовой доход среднестатистической американской семьи составил 52 287 долларов, а средний долг по текущим расходам, как я уже упоминал в главе 13, 7 тысяч долларов. Что еще хуже, на все благотворительные цели среднестатистическая семья из своих более 52 тысяч долларов годового дохода выделяет всего лишь 794 доллара, или около полутора процентов. Представленная выше статистика, конечно же, дана в масштабах всей страны. В евангельской среде ситуация, безусловно, выглядит получше. Но не намного Согласно исследованиям 2003 года, представители восьми евангельских деноминаций жертвуют на божье дело 4,4% своего дохода в сравнении с 6,2%, которые те же дономинации жертвовали в 1968 году. Спад на лицо Если эти восемь конфессий отражают состояние евангельского мира в целом, то это значит, что мы стали заметно менее щедрыми в денежном эквиваленте по отношению к Богу. Увы, мы не только меньше жертвуем в церковь, но и в церкви все больше тратим то, что жертвуем на самих себя. В 1920 году процент отчислений на миссионерство от общего объема приношений составлял чуть больше 10%, но к 2003 году этот показатель упал ниже 3%. Это значит, что 97 центов из каждого доллара мы тратим на свои местные программы и служения, а на миссионерскую работу в других странах выделяем лишь 3 цента. В итоге выходит, что евангельские христианские семьи оставляют большую часть своего дохода себе, жертвуя лишь небольшой процент церквям. от церкви тратят львиную долю полученных денег на собственные служения и программы, отправляя лишь небольшой процент зарубежным миссиям. И это при том, что мы богатейшая нация в истории человечества. Если мы жертвуем все меньше, а долги по нашим текущим расходам растут, то что же мы делаем со своими деньгами? Уж точно не сберегаем, поскольку откладываем мы тоже очень мало, где-то около 2% своего дохода. Это значит, что мы тратимся на земные вещи. Дома, машины, одежду, отдых и дорогую электронику. Этот список можно продолжать. Со своими деньгами мы явно помышляем не о горнем, а о земном. В их использовании мы ведем себя по мирски Но сколько же надо жертвовать? Я считаю, что минимальная отметка – это 10%, или, выражаясь библейским языком, десятина. Я знаю, есть некоторые разногласия в отношении того, является ли десятина библейским стандартом в эпоху Нового Завета, поскольку она напрямую не упоминается ни в одном из новозаветных посланий. Однако мы не можем сбрасывать со счетов принцип пропорционального даяния в соответствии с тем преуспеванием, которое нам дает Бог. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Первое послание Коринфянам, 16 глава, стих 2. Ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. Второе послание Коринфянам, 8 глава, стих 12. Десятина – один из практических примеров действия этого принципа. В соответствии с ним, человек, зарабатывающий 10 тысяч, отдает тысячу, а зарабатывающий 100 тысяч – 10 тысяч. Оба они жертвуют пропорционально тому преуспеванию, которое им даровал Бог. В дополнение можно отметить, что человек, зарабатывающий 100 тысяч, может позволить себе отдавать и более 10%. Именно поэтому я говорю о десятине как о минимуме. Я уверен, что принцип Десятины переживает сейчас не лучшие времена не потому, что она вдруг стала не библейской, а потому, что мы начали относиться к деньгам по-мирски и, как следствие, стали скупыми для Бога. Скупость – скверное слово. Никто из нас не хотел бы быть обвиненным в скупости по отношению к другим. Мы хотим быть известными своей щедростью. И все же, жертвуя добровольно менее половины того, что евреи Ветхого Завета были обязаны отдавать, разве мы не демонстрируем скупость? Разве Богу угодно, что наши пожертвования не превышают и половины пожертвований евреев древности? Особенно, если вспомнить тот факт, что в ответ на их нежелание приносить десятину, Бог сказал: "Вы обкрадываете меня". Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? десятиною и приношениями. Малахия, глава 3, стих 8. Иисус заявил: "Не можете служить Богу и Мамоне». Матфея, глава 6, стих 24. Создается впечатление, что в жизни многих христиан деньги одерживают верх над Богом. Однако Бог и деньги не являются двумя равнозначно благими альтернативами, ведь Библия гласит: "Корень всех зол есть серебролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Первое послание Тимофею, глава 6, стих 10. Если в нашей жизни побеждают деньги, то проигрывает не Бог, а мы сами. По большому счету, Богу наши деньги не нужны. Если мы тратим их на самих себя, то страдаем именно мы, становясь духовными бедняками. Некоторые христиане думают, что не могут себе позволить отдавать на Божье дело 10% своего дохода. И я понимаю их. Когда много лет назад я покинул мир бизнеса, чтобы стать штатным стажером в служении навигаторы, моя зарплата уменьшилась на три четверти. Это был финансовый шок. И потому я думал, я не могу позволить себе отдавать десятину. Конечно же, при столь низком доходе Бог примет в качестве даяния мое жертвенное служение. Однако Бог не позволил мне долго тешиться подобными рассуждениями. В конце концов, я решил, что все же буду отделять десятину от своего скудного заработка, уповая на Божье обеспечение. Вскоре после этого мое внимание привлекла история об Илии, которого кормила вдова из Сарепты, описанная в Третьей книге царств, главе 17, стихах с 8 по 16. Ее запасы истощились до последней горстки муки и нескольких граммов масла, из которых она планировала в последний раз испечь для себя и сына хлеб, а затем умереть. Однако Илья сказал ей, я немного перефразирую, «Накорми прежде меня, потому что Бог позаботится о тебе». Женщина так и поступила, и Бог действительно позаботился о ней. Последнее предложение этой истории гласит. Мука в катке не истощалась и масло в кувшине не убывало по слову Господа, которое он изрек через Илью. Я начал молиться по этому стиху и могу заверить вас, что на протяжении 52 лет моего служения Бог неизменно обеспечивал меня. Как было показано в главе 10, все, что у нас есть, включая способность зарабатывать деньги, исходит от Бога. Советую вам перечитать еще раз Второзаконие, главу восьмую, стихи семнадцатой и восемнадцатой. И нам всегда нужно помнить об этом. Возвращая Богу хотя бы десять процентов того, что Он даровал нам, мы видимым образом выражаем признание этой истины и свою благодарность Ему. Наконец, мы не должны забывать о безграничной щедрости нашего Господа, принесшего себя в жертву ради нашего спасения. Когда Павел увещевал Коринфян проявить щедрость, он писал, «Вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою» 2 Коринфянам, глава 8, стих 9. Наше даяние должно показывать, насколько мы ценим Его дар для нас. а моральность Я уверен, что из трех аспектов мирского образа жизни, которые мы здесь рассматриваем, Этот заставил недоуменно подняться больше всего бровей. Вы явно в недоумении, как аморальность вообще можно причислять к терпимым грехам. Позвольте сразу отметить, что мы не будем рассматривать непосредственно аморальные поступки, прелюбодеяния или даже порнографию. Совершенно очевидно, что подобные дела недопустимы и потому выходят за тематические рамки этой книги, посвященные грехам, с которыми мы привыкли мириться. Так в каком же смысле мы миримся с собственной безнравственностью, например, вовлекаясь в то, что один мой знакомый называет заместительной аморальностью? Получаем ли мы тайное удовольствие, читая о безнравственности других людей, сексуальные похождения которых освещают газеты и глянцевые журналы? Если да, то мы замешаны в заместительной аморальности. Бросаем ли мы украдкой взгляд на низкопробную бульварную прессу, выставленную указ супермаркетов, втайне желая взять один из журналов и прочитать о сексуальных подвигах известных, но откровенно безнравственных людей. Если да, то это тоже заместительная моральность. Каждый раз, отправляясь в кино или смотря телепередачу, и зная при этом, что там будут показаны откровенные сцены, или даже читая романы, в которых, как нам опять же известно, подобные сцены описаны, мы придаемся заместительной моральности. Совершенно очевидно, что мир вокруг нас наслаждается подобными вещами. В конце концов, эти бульварные газеты и журналы не выставляли бы указ, если бы наши соседи с удовольствием их не покупали. То же самое можно сказать и о кинофильмах, телепередачах и книгах. Это лишь один из примеров, демонстрирующих ценности и практики, которые приняты в окружающем нас обществе, но явно противоречат Писанию насколько мы перенимаем их в своей жизни, настолько она становится мирской. Можно также упомянуть такой аспект, как неприличная одежда. Находясь в толпе в зале аэропорта или заполненном людьми супермаркете, я все более убеждаюсь, что современная женская мода для всех возрастов все больше приобретает направленность на привлечение похотливых мужских взглядов. Мне постоянно приходится отводить глаза в сторону, чтобы не смотреть на то, что мне видеть нежелательно. Ребята-студенты говорят мне, что в кампусах их колледжей проблема девичьих одеяний уже приобрела характер эпидемии. В данном вопросе есть два аспекта мирских привязанностей, которые могут развить в себе верующие. Прежде всего, многие христианки, особенно те, что помоложе, стараются не отставать от моды окружающего безбожного мира. Когда моя жена приезжает вместе со мной в университетские городки, Она часто приходит в смятение и ужас при виде той одежды, которую надевают студентки даже на христианские собрания. Согласно первому посланию Тимофея второй главе 9 стиху, христианкам следует одеваться прилично, скромно и сдержанно. Поэтому хочу сказать женщинам, читающим эту книгу. Если вы стараетесь не отставать от непристойной моды современности, это мирские привязанности. Как ни печально, Такая форма мирского поведения становится все популярнее, особенно среди молодых женщин. Что же касается мужчин, то наша проблема – похотливые взгляды, как реакция на неприлично одетых женщин. Даже если мы не трансформируем увиденное в по-настоящему аморальные образы, всего лишь задержав заинтересованный взгляд на том, что женщины выставляют или подчеркивают своей облегающей одеждой, мы уже согрешаем. Мы просто делаем то же самое, что и все остальные добропорядочные во всех отношениях мужчины вокруг нас. И в этом смысле мы поступаем по-мирски. Один юноша недавно спросил меня, как мне удается справиться с этим искушением. Я объяснил ему, что моя первая линия обороны это двадцатый стих двадцать седьмой главы из Притчей, который я выучил наизусть много лет назад. Преисподние и Авадон ненасытны, Так ненасытимы и глаза человеческие. В современных переводах он может звучать несколько иначе, но его суть от этого не меняется. Применительно к похоть этот стих говорит о том, что одного лишь взгляда никогда не бывает достаточно. Он лишь разжигает аппетит для большего. Поэтому не засматривайтесь на то, на что вам не следует смотреть. Моя вторая линия обороны – это 21 стих из 6 главы послания к римлянам». Какой же плод, то есть пользу, вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их – смерть. Я спрашиваю сам себя. Какую пользу я в действительности извлекаю, позволяя себе похотливый взгляд? Ответ звучит так. Лишь мимолетное удовольствие греха, за которым следует чувство стыда и сожаления. Так давайте же, мужчины, посвятим себя борьбе с этой сферой мирского поведения. Идолопоклонство. Подходя к этой сфере мирских привязанностей, опять-таки необходимо дать небольшое пояснение. Разумеется, сегодня мы не поклоняемся идолам из дерева, металла и камня. Наша проблема заключается в так называемых идолах сердца. В этом смысле идолом может быть все что угодно ценное в наших глазах настолько, что мы готовы тратить на него свою эмоциональную и умственную энергию, время и ресурсы или же это может быть что-то, чему мы отдаем приоритет над нашими взаимоотношениями с Богом или семьей. Карьера или работа могут стать для человека идолом, если он настолько поглощен продвижением по службе или профессиональной самореализацией, что Бог и семья отходят на второй план. Я понимаю, что в мире бизнеса и технологий, где царит жестокая конкуренция и многие из нашего окружения обожествляют свою карьеру, Нам сложно оставаться в стороне, поскольку обстоятельства в отношении карьеры и профессии у разных людей сильно отличаются, универсального решения данной проблемы не существует. Тем не менее, есть один библейский принцип, который, если его не упускать из виду, оградит нас от искушения превратить свою карьеру в идола. Этот принцип изложен апостолом Павлом во втором послании Коринфянам, в пятой главе, девятом стихе современный русский перевод. Желаем больше всего понравиться ему. Если ваша цель – не взбираться по корпоративной лестнице и не стать выдающимся профессионалом в своей сфере, а угождать Богу, то вы непременно избежите искушения сделать из своей работы идола. Мне вспоминается один торговец автомобилями, которого я встретил несколько лет назад. Он сказал мне, «Став христианином, я перестал пытаться продавать машины и начал помогать людям покупать их. Этот человек и дальше продолжал работать в той же сфере, но уже с другими мотивами. Теперь он думал в первую очередь не о том, сколько заработает денег, а о том, как послужить людям и помочь им купить ту машину, которая больше всего соответствует их потребностям и финансовому положению. Его работа из идола превратилась в служение Богу, посредством искреннего служения людям. Я понимаю, что в вашей ситуации способы применения принципа, изложенного Павлом, могут быть не столь очевидны. Особенно это касается тех видов деятельности, где корпоративная культура оказывает непрерывное давление, вынуждая работать сверхурочно и показывать высокую производительность. Если вы оказались в подобной ситуации, то рекомендую обратиться за советом к какому-нибудь зрелому христианину, чтобы он помог вам разобраться с конкретными сложностями в вашей профессии и карьере. Вторая возможная сфера идолопоклонства – это вопросы политики и культуры. Я объединяю эти два понятия, поскольку сегодня во многих случаях культурные проблемы становятся политическими. Хотя я считаю, что для христиан важно быть осведомленными и до некоторой степени вовлеченными в эти сферы, нам следует соблюдать осторожность, чтобы наши политические убеждения и обеспокоенность социально-культурными проблемами не превратились в идолов. Вне всякого сомнения, некоторые явления в обществе наподобие абортов и гомосексуализма явно несовместимы с божьими нравственными стандартами, и я поддерживаю тех лидеров и те организации, которые посвятили себя противодействию таким вещам. Однако мы должны помнить, что основной приоритет церкви в целом – Это провозглашение Евангелия. Права нерожденных детей действительно нужно защищать, а библейские стандарты брака беречь и отстаивать. Но прежде всего, людей необходимо спасать от власти сатаны, приводя их в царство Бога через Иисуса Христа. Теряя из виду главное призвание церкви, мы рискуем превратить свои социально-культурные и политические инициативы в выдолов. Третий аспект современного идолопоклонства – это наше всепоглощающее влечение спортом. Говоря это, я осознаю, что вторгаюсь в сферу, в которую не смеют ступить даже ангелы, особенно в отношении мужчин. Тем не менее, едва ли кто-то сомневается в том, что спорт и особенно футбол и баскетбол превратились в нашей культуре выдолов. Так во многих штатах футбольные соревнования школьных команд называют новой религией. Для юных футболистов нанимают высокооплачиваемых тренеров. Например, в одной пригородной школе в Алабаме тренер получает 94 тысячи долларов в год. Неудивительно, что тренировки его подопечных почти не отличаются по нагрузкам от профессионального спорта. Это спортивное идолопоклонство уже не ограничивается вовлечением старшеклассников в футбольную истерию. Сегодня тренеры в поисках перспективных спортсменов, из которых они могли бы готовить игроков школьных команд, обращают взор даже на малышей начальных классов. А многие родители, проникшиеся духом радикальной состязательности под лозунгом «Главная победа, лишь подпитывают это идолопоклонство. Впрочем, настоящим искушением этот вид идолопоклонства становится на уровне колледжей. И я заявляю это на основании собственного опыта. Я окончил университет, футбольная команда которого на протяжении многих лет была на ведущих ролях в высшей лиге. Они выиграли 7 национальных чемпионатов, и первая из этих побед пришлась на тот год, когда я был еще первокурсником. Я пишу об этом, чтобы показать, почему футбольные успехи моего университета стали для меня чем-то сродни идолу. Даже спустя много лет после окончания колледжа, каждый субботний вечер, когда транслировались матчи, я был так напряжен, словно все мое счастье в жизни зависело от исхода игры. Я в этом не одинок. Да и страсти кипят не только из-за футбола. Многие баскетбольные болельщики переживают аналогичные острые ощущения на протяжении всего сезона. И особенно, если их команды пробиваются в финал. Я до сих пор болею за футбольную команду своего университета. И радуюсь, когда она побеждает. Однако сегодня она для меня уже не идол. Бог обличил меня в одолопоклонстве, и теперь я постоянно напоминаю себе о том, что футбол, Это всего лишь игра. И кто бы в ней ни не победил, я не думаю, что это приносит Богу славу. По правде говоря, эти победы лишь пестуют нашу гордость. Так что продолжайте болеть за свою любимую команду, но воспринимайте ее победы и поражения спокойно. Не придавайте спорту слишком большого значения. В конце концов, это всего лишь игра. В завершении еще раз повторю два своих определения мирских привязанностей. Во-первых, это сильная увлеченность элементами приходящей земной жизни. И во-вторых, это принятие ценностей и практик окружающего нас общества без исследования того, насколько они согласуются с Библией. На мой взгляд, ключевое слово лучше всего, раскрывающее основу нашей увлеченности миром, это принятие. Мы просто перенимаем ценности и обычаи окружающего общества, не задумываясь о том, библейские они или нет. Вот почему молодые христианки могут быть одеты неприлично. Они просто заимствуют у окружающих стиль одежды, ни на миг не задумываясь о том, угоден ли он Богу. Если же говорить о спорте, то в нем как в таковом нет ничего откровенно греховного. Но если мы относимся к нему так же, как окружающие, наша любимая команда в конце концов может превратиться для нас в выдала. Как же в таком случае мы можем победить свои мирские наклонности? Рецепт состоит не в решении положить конец мирскому образу жизни, а в посвящении себя стремлению к благочестию. Нам нужно возрастать во взаимоотношениях с Богом и начать рассматривать все аспекты жизни сквозь призму его славы. В XIX веке шотландский пастор Томас Чалмерс произнес проповедь под названием «Изгоняющая сила новой привязанности». Вот что нам необходимо для борьбы со своим мирским образом жизни, постоянно возрастающая привязанность к Богу, изгоняющая из наших сердец привязанность к вещам этого мира.